Игры. 64. -е. Игры, спорт и вообще всякое времяпрепровождение, которое подразумевает определенные правила и социальный контакт, за последний век постепенно выдвигались на все более и более заметное место. Подсчитано, что в 1966 году порядка 150 миллионов человек смотрели по телевидению финальный матч розыгрыша мирового кубка по футболу. Не исключено, что игры, как и искусство, мы склонны считать каким-то не вполне серьезным способом проводить досуг. Но по мере того, как досуга становится больше, сильнее сказывается и влияние на нашу жизнь игр. 65. Игры намного важнее для нас, и воздействие их гораздо глубже и многообразнее, чем нам хотелось бы думать. Некоторые психологи объясняют все те символические ценности, которые мы связываем с играми и с проигрышами или победами в них, с позиций фрейдизма. Весь футбол это 22 пениса, рвущихся к вагине, клюшка для гольфа фаллос с стальным стволом, шахматный король и королева родители Эдипа, Лай и его каста. Всякая победа есть форма либо эвакуации, либо эякуляции и так далее, в том же духе. Для вопроса о происхождении игр Объяснения такого рода могут представлять определенную ценность, а могут не представлять никакой, но для большинства игроков и зрителей гораздо более правдоподобным объяснением звучит то, которое предлагает Адлер. Игра — это система для достижения превосходства. И не только, это еще и система, так же как добывание денег, которая до некоторой степени является ответом человека на бесчеловечную игру случая в космической лотерее. Способность одержать победу в игре компенсирует победителю неспособность одержать победу вне контекста этой игры. Этот резондатор игры с наибольшей очевидностью выступает в играх, построенных на чистом случае. Резондатор — основание, смысл существования, французский. И даже в играх, где элемент случайного практически исключается, всегда что-нибудь да приключится, то отскок, то подвох, то соринка в глаз попала. А зло тут вот в чем. Приняв уравнительную случайность, человек очень скоро делает следующий шаг и начинает считать победителя не просто удачливым, но и в чем-то превосходящем остальных. Точно так же человек в наше время начинает считать богатея в чем-то особенном, превосходящем всех остальных. 66. Охотники за престижем всегда стремились наложить лапу на спорт, особенно в мирное время. в во языцах стал дух бескорыстного благородства царившей на Олимпийских играх в древности, в шестом-седьмом VI веках до н.э., который позднее при римлянах был уже тронут тленом морального разложения. Но ведь и оливковая веточка уже была непомерной наградой. Соревновательность, потребность не отстать и стремление вырваться вперед, неотступно преследует человечество. Но для соревнований есть столько реальных сфер, что изобретать искусственные совершенно ни к чему. 67. Спорт – это возможность получать личное и персональное удовольствие, это ситуация, где на свет может явиться прекрасное, но престиж – это вовсе не то, что составляет суть спортивной баталии. Куда важнее сама игра. Победитель тот, на чьей стороне больше умения или больше везения, одерживая победу, он ни в каком смысле и ни в какой игре не проявляет себя всенепременно человеком лучшим, чем проигравший. 68. Едва ли не все популярные виды мирового спорта зародились в Британии. Но одно Британии так и не удалось экспортировать в мировом масштабе – любительский этос, любительский дух игры. Большинство иностранцев, а теперь уже и многие бриты, желают победить в рамках правил любой ценой. А правила соблюдают единственно потому, что игра без правил – это война. 69. -е. Есть общество, ориентированное на средства, и для них игра — это игра, и есть общество, ориентированное на цели. И для них играть значит выигрывать. В первом случае, раз человек счастлив, он уже добился успеха. Во втором, человек не может быть счастлив, если не добился успеха. Все движение эволюции и истории убеждает в том, что если человек хочет выжить, он должен ориентироваться на средства. Семидесятое. Ведущая функция всех важнейших видов человеческой деятельности – искусства, науки, философии, религии – это приблизить человека к истине. Не одержать победу, не разгромить команду соперников, не быть несокрушимым. Современная шумиха вокруг любителей и профессионалов – разговор ни о чем. Всякий спортсмен, который играет прежде всего, чтобы выиграть, то есть прежде всего не ради удовольствия поиграть – профессионал. Ему, быть может, не нужны деньги, но тогда нужен престиж, а престиж такого сорта ничуть не чище презренного металла.